вполне преданный венгерцам, употребляет все старания чтобы отклонить императрицу от благоприятного ответа между тем приехали в вену из киева выехавшие с хорватом майор николай черба капитан федор черба и поручик миркович которые подали просьбу марии Терезии об отпуске в россию родственников их отцов родных братьев племянников числом около семидесяти семейств Императрица, несмотря на сопротивление Олефельда, склонялась уже дать просимое увольнение, как вдруг из Петербурга от австрийского посланника Претлака пришло известие, что императрица Елизавета решила совсем оставить сербское дело. Об этом объявила Бестужеву сама Мария Терезия в разговоре, сказала и о просьбе Чорбы с товарищами, причем прибавила, — нам самим люди надобны. Когда Бестужев сказал ей, что так как он получил подтвердительный указ стараться об отпуске сербов, следовательно, донесение претлока неверно, то она удивилась и сказала, — либо претлок меня обманывает, либо у вас ему иначе сказывают, и не объявила ни отказа, ни позволения. После этого немедленно было запрещено выдавать сербам паспорты в Россию. И в пограничных местах в Польше и в Трансильвании расставлены форпосты. Чорбам и Мирковичу дано приказание, чтоб они в восемь дней выехали из австрийских владений, причем они названы фальшивыми вербовщиками и возмутителями. За отсутствием Олефельда Бестужев отправился для объяснений к вице-канцлеру-графу Коллоредо, но получил от него одни пустые уклончивые ответы. — Это происшествие, — писал Бестужев своему двору, — здесь всем известно. И все крайне удивляются такому презрительному поступку здешнего двора, рассуждая, что сохранение австрийского дома единственно зависит от вашего императорского величества. Когда здесь четыре и пять лет тому назад были прямые прусские шпионы, то и с ними вследствие трепета перед прусским королем вовсе не так поступлено. Им только под рукою дали знать, что их комиссия здесь обнаружилась, и потому не угодно ли им поскорее выехать, а прямо их не выслали, тем менее арестовали». Не могу приминуть мое слабое мнение представить, не угодно ли будет барону Претлоку рекомендовать, чтоб с приезжими в австрийские земли русскими подданными поступали так, как в России поступают с австрийскими подданными, ибо, ваше величество, своих верноподданных защищать и охранять изволить. Притом требовать, чтоб указы о непропуске русских офицеров были отменены... и что родственники известных сербских офицеров были непременно отпущены. Впрочем же, дать здешнему двору сильно почувствовать неудовольствие Вашего Величества холодным приемом барона претлыка и другими средствами. Ибо здесь все того мнения, что если в этом деле поступится серьезно, то здешний двор все сделает к удовольствию Вашего Величества, потому что дружба России ему необходима. Иначе будет очень прискорбно, что попечение Петра Великого об этих народах останется бесплодным именно в ту минуту, когда можно было всего удобнее получить плоды. Будет очень прискорбно, что многие труды останутся напрасными, чему виною будет известное обнадеживание, данное претлоку, на которое здешний двор совершенно полагается». тогда как мне повторительно посылаются совершенно другие указы. Что приводит меня здесь в напрасную ненависть и огорчение, ибо здешний двор думает, что я настаиваю на сербском деле сам собою, а не по указам. На это донесение своего брата канцлер Бестужев представил императрице следующее замечание. Первое. Вся смута произошла от непонятного недоразумения. В рескриптах Бестужеву Рюмину не дано ему никакого повеления домогаться о наборе от пятисот до тысячи человек, а просто предписано было просить, чтоб не препятствовали выходить сербам на службу и на поселение в Россию, если они к тому охоту и свободу иметь могут. так и в экстракте, данном здесь барону Претлоку, ничего более написано не было. Венскому двору, естественно, должны были показаться представления русского посла не согласными с донесениями барона Претлока, ибо один требует набора от пятисот до тысячи человек, а другой пишет только о беспрепятственном выпуске тех, которые могут иметь охоту и свободу выселиться, чего больше здесь и не желалось. Второе. Непонятно, с чего взял предлог писать своему двору, что здесь готовы оставить сербское дело, ибо ему, кроме означенного экстракта, ничего более сообщено не было. Третье. Дело непорядочное, что офицеры, находящиеся в здешней службе, Без ведома русского правительства подали императрице Марии Терезии челобитную о выпуске в Россию их свойственников. Но еще беспорядочное поведение графа Ульффельда гораздо приличнее было бы объявить дружеским образом нашему послу, что присутствие русских офицеров в Вене неприятно и по некоторым обстоятельствам терпимо быть не может. Ясно, что граф Ульффельд В этом случае увлекся своею горячностью и пристрастием, и безрассудную жестокостью подает повод другим из малого делать великое и из худого злое. Но за такие безделицы оба двора, естественно, союзные, приводить в малейшую холодность есть дело людей, если не злых, то, по крайней мере, слепых. Это бы значило из-за рубля потерять сто рублей. Бесспорно, что Венскому двору больше нужды в дружбе ее императорского величества, и что польза этой дружбы на деле изведана. Но не меньше признаться надобно, что и России тесное соединение с австрийским домом необходимо. Король прусский ничего больше не желает, как разделение этих дворов». Французские в Константинополе внушения и интриги были бы тогда действительнейшими. Саксонский двор уже давно размерил бы свои шаги по прусскому барабану. Если б согласно не был подкрепляем двумя императорскими дворами, морские державы не противились бы так французской гордости, если б не полагались твердо, на соединение обоих императорских дворов. Швеция не сидела бы так тихо, по меньшей мере не презирала бы она так возобновлением союза с королем прусским, как оказалось на нынешнем семе